Дмитрий Иванович во все глаза теперь смотрел на возбужденное и страдальческое лицо старца Нила и не понимал, с ним ли тот разговаривает, с Иосифом ли Володским или со всем народом русским. В душе Дмитрия уже шевелилось страстное желание понять то, о чем столь пылко вещает сорский Авва. И так часто твердит о сердцах, что у Дмитрия самого неуютно сердце сделалось,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 А над входом не то крест, не то загогулина какая-то. Дмитрий ходит среди людей, напрягающих веревки, пытается подбодрить, и как-то не сразу, постепенно, из разговоров с ужасом узнает, что сие храмовое сооружение есть не что иное, как его собственная душа. И тут его охватывает двойственное стремление –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 Врет и клянется крестом. Заступайся за такую. Нет, врешь. Видя ее унижение и молчание Дмитрия, ерепенился Василий Иванович. Признавайся, что ведьма являлась на Рождество погубить меня? Твоими чарами? Какая такая мелитина? Видит Бог, ничего такого не ведаю, трепетала Елена.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 Мелетину впервые слышишь! Поверил бы, как не была она ведьма проклятая Волошанкой, как и ты!» «Так ведь не Волошанка я, а Молдаванка!» — возразила мать. «Ошибкой у меня на Москве Волошанкой прозвали!» «Один черт, что Молдва, что в лахе!» — презрительно сплюнул Василий. «Отвечай, здесь или в ином месте язык развяжешь?»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 Он прошел в соседнюю клеть, в которой доселе жила его мать, и в которой остро витал ее дух. Там на столе были разложены в блюдах угощения, принесенные днем соломонией. Большой румяный курник, из которого уже была вырезана и съедена четверть, заливное из раковых шеек, жареная жишка с телячьими печенками, мадьярский петух в белой подливе. Многое другое приглашающее закусить.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 Рядом не было матери, чтобы утешило, и вино, все больше пленяя Дмитрия, утешало беднягу вместо матери. Оно текло по душе, как кораблик по теплой и светлой реке, и он сидел в нем, глядя, как мимо проплывают башни и зубчатые стены удивительного города. «Уснуть! Уснуть!»